Глава 14. Червь. Сомнения. В случайные минуты затишья, в маниакально насыщенное время моей работы в больнице в Эссексе, обычно во время долгих поездок на работу или сидя за столом, я начал всерьез обдумывать, что за сомнения закрались мне в душу. Я понял, что у меня появилось ощущение некоторой пустоты. Нашивки консультанта пока что были вершиной моей карьеры. Наша команда выписывала приличное количество больных, причем иногда тех, кто особенно трудно поддавался лечению. Так почему же все это вызывало такие антипобедоносные чувства? На задворках моей психики, а иногда и в страшных снах, помимо сна про то, как я пришел на обход на Гишом, мельтешили и другие страшные мысли. О том, что статистически неизбежно, что кто-то из моих больных совершит тяжкое насильственное преступление, например, убийство. В практике судебных психиатров такое может произойти, пока пациент в больнице или на прогулке, либо уже после выписки. В пример можно привести кошмарную историю, от которой у меня мурашки бежали по телу еще во время обучения. Доктор Даниэль Канарелли, французский психиатр, оказалась в зале суда не как свидетель-эксперт, а как подсудимая, и была приговорена к году условно и к штрафу в 7000 евро, поскольку один ее пациент, Джоэль Гайар, страдавший параноидной шизофренией, убил человека. Это страшное преступление произошло примерно в феврале 2004 года. Но привлекло мое внимание, когда мы с моей приятельницей Дженни, тоже будущим психиатром, сделали стендовый доклад об этом случае, чтобы просветить соучеников на студенческой конференции. Дело было в 2013 году, через месяц-другой после того, как доктор канарелли на скамье подсудимых выслушала гневную речь судьи и примерно за год до того как я начал специализироваться по судебной медицине в прошлом доктор канарелли несколько раз отправляла гаяра на принудительное лечение однако по словам обвинителей в дальнейшем она не смогла правильно поставить ему диагноз и продолжала заниматься с ним неэффективной терапией игнорируя рекомендации коллег которые советовали госпитализировать гаяра в специализированную клинику Судя по всему, месье Гаяр сбежал во время консультации. Доктор Конорелли обратилась в полицию, однако, несмотря на это, три недели спустя ее пациент зарубил топором 80-летнего гражданского мужа своей бабушки. Власти сочли, что в это время у него был психоз, и он не отвечал за свои действия, поэтому его освободили от ответственности. Французский суд постановил, что доктор Конорелли проявила халатность, недооценила риск и не приняла в расчет насильственные действия Гояра в прошлом. Коллеги, в том числе Союз французских психиатров-госслужащих, отстаивали ее и утверждали, что Конорелли сделали козлом отпущения в сложном непредсказуемом деле. Говоря по справедливости, в методах лечения доктора Конорелли и правда видны недочеты. Однако и во многих других случаях, как это неприятно, риск не всегда предсказуем. Предрекать будущее не способны даже эксперты. Психиатры не экстрасенсы. У больных не всегда проявляются симптомы и особенности поведения, предвещающие вспышку насилия. Было бы совершенно негуманным, бессердечным и неприемлемым держать пожизненно под замком человека, совершившего насильственное правонарушение, только потому что он психически болен. Да и с логистической точки зрения это вызвало бы закупорку системы и лишило лечения следующего правонарушителя с острым психическим расстройством, которому пришлось бы ждать в тюрьме. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, это по мере сил лечить симптомы и реабилитировать пациентов при помощи широкого арсенала медикаментов и психологической терапии. В дальнейшем придется принять решение о выписке, стиснув зубы. Никто из моих бывших больных, насколько я знаю, не совершил в дальнейшем тяжких насильственных преступлений. Но это, вероятно, объясняется не моим врачебным искусством, а скорее тем, что я успел проработать судебным психиатром при больнице совсем недолго. Тем не менее, я видел, как дорого это обходится некоторым из коллег. Допросы в полиции, необходимость постоянно держать в курсе дела и консультировать сотрудников, беседы с членами семьи больного, а иногда и жертвы, вызовы на ковер к больничному начальству и дотошные расспросы в рамках внутреннего расследования серьезного инцидента. Это страшный удар по самолюбию, самоуважению, уверенности в себе и душевному здоровью многих компетентных психиатров. Я видел, как на фоне этого ада мои коллеги стремительно стареют за 2-3 недели. Вероятность, что такое случится со мной, не давала мне покоя. Хочу ли я быть винтиком в системе, которая хотя бы отчасти виновата и иногда обвиняется в том, что выписывает пациентов, которые потом причиняют вред окружающим? У меня и так появились две серьезные причины лишиться сна прямо дома – Хотя, признаться, старший постепенно приучался спать всю ночь и почти всегда оставлял постель сухой. Другой ложкой дегтя в бочке меда моей любви к работе была необходимость всегда быть отрицательным героем. У меня ушло некоторое время на то, чтобы по-настоящему понять, что хотя психиатры должны держаться с больными дружелюбно, мы им не друзья». При таком опасном контингенте нам часто приходится насильно давать лекарства, отказывать в прогулках, навязывать границы и правила, а иногда еще и давить на больного, чтобы он участвовал в реабилитации. Нам нужно отвечать «нет» людям, которым и без того трудно соблюдать правила, и командовать людьми, которым и без того трудно подчиняться властным фигурам. Чтобы быть отрицательным героем, нужно уметь держаться отстраненно. Излишняя сердечная теплота может сильно затруднить дальнейшее установление профессиональных границ и поэтому, как ни парадоксально, испортить отношения. И сколько бы экзаменов я не сдал, сколько бы обследований не пронаблюдал, они меня этому так и не научили. Только сложные взаимодействия с больными вроде Джордана и Ленни. А последней каплей, переполнившей чашу моего терпения, стала бумажная работа. Главным образом на ее количество влияют судебные тяжбы в сфере здравоохранения, количество которых в последние годы растет экспоненциально. Национальная служба здравоохранения в 2018-2019 годах выплатила 2,4 миллиарда фунтов компенсации за халатность, примерно 2% всего бюджета Великобритании. Это взрастило культуру «прикрой свою задницу». Казалось бы, такое говорится просто ради красного словца, но я слышал это выражение за свою карьеру раз сто с лишним. Увы, из-за такой оборонительной тактики в больнице, где я работал, чудовищные объемы документации стали нормой. Причем не только истории болезней. Буйно расплодились бланки, которые нужно было заполнять, чтобы выполнить любую рутинную задачу, принять любое решение. В них не содержится никакой клинически ценной информации. Это документы, где просто подтверждается наш базовый профессионализм, чтобы избежать потенциальных обвинений. Жизнь полна унылых административных обязанностей, заниматься которыми нам неохота. От техосмотров до оформления налоговых вычетов. Так и большинство профессий. Нет никаких причин, почему в моей все должно быть устроено иначе. Но, насколько я могу судить, это редко идет на пользу пациентам. Руководство отчитывает нас за то, что мы не успеваем подготовить свою гору бессмысленных бланков и бумажек в срок. Но при этом, похоже, реальному прогрессу наших подопечных уделяется минимум внимания. Я понимал, что мы активно помогаем реабилитировать больных. Но у меня крепло ощущение, что это лишь второстепенная задача после достижения навязанных целей и исполнения административных обязанностей. Я тонул в болоте всевозможных показателей, которых от нас требовало руководство. иногда с настойчивостью гестаповцев. Подчас возникало ощущение, что эти бумажки нападают на меня из засады. Я понимал, что надо спасаться, обдумывал перевод в другую больницу, но главные сложности, документация, необходимость иногда глушить больных лекарствами, рецидивы у прошлых пациентов, пожизненное заключение для неизлечимых и естественная необходимость быть отрицательным героем, все это последует за мной на новое место». Стоит упомянуть, что многие мои коллеги были вообще-то довольны своей работой. Мои жалобы, пусть и не оригинальные, не беспокоили их так сильно, как меня. Полагаю, кротость и терпение никогда не входили в число моих добродетелей. Я все равно хотел работать с психически больными преступниками. Меня не только увлекали их биографии, не только ответ на вопрос, почему те или иные люди совершают те или иные ужасные злодеяния. Я чувствовал, что заботиться о дважды стигматизированных, о тех, кому общество повернулось спиной, это особая честь для меня. Большую роль в неудовлетворенности работой помимо самой системы, играло и мое нетерпение. Я хотел, чтобы работа была динамичнее, чтобы дела сменяли друг друга быстрее, чем в больнице. Мне нужна была интеллектуальная встряска для дефибрилляции мозга. Я знал, что для того, чтобы по-настоящему ощутить вкус смеси из насилия и психической болезни, мне нужно проникнуть в самое чрево чудовища.